Глава вторая. Путешествие в Будапешт. Синдром Стендаля по-будапештски. Будапешт – лучшее место для мечтаний, восторженное представление Востока о Западе, нелегкие галлюцинации Запада о Востоке. Это выдуманный город, почти полностью сфальсифицированный, его создали из Парижа через Вену, город – имитация. Джон Харрисон. «Эх, жалко, что в Будапешт вы после Праги попадете, – сказал человек, который встречал однажды в этом городе Новый год. «Разочаруетесь?» Вручил карту, отметив все места, которые необходимо увидеть, и раскритиковал район, где собирались жить. На его взгляд, вокруг пешеходной улицы Ватцы все слишком по-туристически. И ведь чуть не убедил, чуть не отказалась я от квартирки, в которую как увидела на фото, так и влюбилась. Из Братиславы мы выехали утром. Время в пути чуть больше двух часов, а дорога за окном изменилась, как только пересекли невидимую границу между Словакией и Венгрией. Унылые насторонний взгляд поля и деревушки сменились вдруг широким Дунаем. Холмы и старые виллы, напоминающие замки, прятались в золотой осенней листве. «В Венгрию?» – удивился другой знакомый. «А там, собственно, что?» И вдруг его озарило – «Вампиры?» Пришлось объяснять, что вампиры, собственно, в Румынии, но путеводитель на столике в вагоне открыт на странице про Эршбе батари которая, по легенде, купалась в крови девственниц, а за окном поезда высоко над Дунаем высится крепость Вишеград, где несколько дней держали в плену самого Дракулу. Да и Трансильвания, потеряв свою независимость, была частью Венгрии с 1867 года до окончания Первой мировой войны, когда она отошла Румынии. Так что стоило согласиться с любителем вампиров. Вот и надписи потянулись на венгерском, а язык «Мама Мия!» Наверное, впервые в жизни я не могла запомнить ни одного слова, как ни старались все окружающие чему-нибудь меня научить. Уже на привокзальной площади пражский поезд, на который мы сели в Братиславе, прибывает на вокзал Келете, стало понятно, что это далеко не скучная Братислава. Солидные, слегка обветшалые здания с башенками и всяческими финтифлюшками на крышах и углах обнадеживали. А вот таксисты думают, что они в Париже, предлагая соответствующие цены. Потом нас научили, что такси должен вызывать местный житель, тогда и до аэропорта можно дешево доехать, что мы и сделали при отъезде. Езденки без местенок о прекрасный чешский язык! Покупая билеты в Праге, не поверила своим глазам, насколько дешево обошелся переезд до Братиславы и потом до Будапешта. Смущало только вот это самое без местенок, без мест. Оказалось, что поздней осенью. Поезда бегают полупустыми, и нет смысла платить за бронь места, просто выбираешь любое понравившееся, незанятое. Это указано на дверях каждого купе. Но вот позади и Брно, и Братислава, и мы уже в Будапеште. Нас неожиданно встречают в квартирке местным самогоном, паленкой и кексами, и венгерским сыром, и колбасками, как это знакомо по Балканам. Чувствуется что-то родное, сербское. «Ну, конечно!» За углом улица Сербская, в центр ведет Белградский бульвар, и за углом – колоколенки сербской церкви. «А мы из Сербии», – улыбается Ильдика, наша хозяйка, – «в Венгрии очень большая сербская диаспора». «Но сначала мы испытали единственное неудобство нашего нового жилища – четыре этажа с чемоданами без лифта». Внутри чисто флорентийского на вид монументального палаццо оказались стариннейшие витые лестницы вокруг внутреннего двора. Это был не подъезд, а парадное во дворце. Черный чугун святым железом уходил вверх, к синему треугольнику неба. За дверью ждало одно из лучших мест, где приходилось жить в путешествиях. Идеально подобрано было все: зеленые диваны и мохнатые ковры, коричневые двери и паркет, подсветка, сочетание мелких деталей. О, если бы не четыре высоченных этажа. За углом набережная и множество кафешек-магазинчиков вокруг. В двух шагах пешеходная улица Ватце, за другим углом Будапештский центральный рынок, еще один дворец, похожий одновременно на старинный вокзал и на крепость. Какие там краски и запахи! Будапешт. Главный туристический шок за последние несколько лет, синдром Стендаля и невозможность успеть все везде и сразу. Бабье лето посреди ноября, теплое солнце, синее небо, словно недавняя морозная Прага, просто приснилось. Проспекты, усыпанные листьями клена, набережная с десятками пароходиков, плавучих ресторанов, ошеломительными видами. закопченные серые фасады с барочными украшениями, совершенно не слащаво-венские. Старинные трамвайчики, звенящие на повороте, Бегут вдоль Дуная, а потом на мосты. Шпили высятся над крышами. Громада Буды нависает над противоположным берегом, горя золотом в ночи. Будапешт покорил, очаровал, ошеломил. Что же мы так долго тянули? Через пару кварталов новое чудо — Рождественский рынок. А там исходят паром лангоши с сыром и чесноком. Крутится поросенок на вертеле, тают в подливе голубцы, в большие выдолбленные хлебы наливают гуляш, а горячее вино зачерпывают из огромных ведер и наливают в поллитровый стакан вместо привычных пражских бокальчиков. Нет в нем пражского вкусного уюта. Здесь оно тяжелое, терпкое, и после трети стакана ты понимаешь, что пора бы остановиться, а то до дома не дойдешь. Были в нашей будапештской жизни и крыши. Какие виды открывались с базилики на все стороны света. Но и голова кружилась от высоты и панорам. В первый вечер мы никак не могли уйти от здания парламента. Хотелось увидеть и сфотографировать его фасад с острыми шпилями-сталагмитами, рвущимися к небу. Сначала спереди, с воды, забравшись на мостки, потом через парк, с тыла. потом тающий в сумерках противоположный берег через колонны. В двух шагах от парламента на набережной необычный памятник авторства скульптора Дьюлы Пауэра. 60 пар мужской, женской и детской обуви, отлитой из чугуна в моделях сороковых годов прошлого века. Стоптанные ботинки, туфли, детские башмачки стоят вдоль набережной у края воды. В годы войны евреев Венгрии загоняли в гетто, отправляли в концентрационные лагеря, расстреливали. Их привозили к набережной на грузовиках и приказывали снять обувь. Для экономии пуль сковывали цепью по 50-60 человек и стреляли только в первого. Падая вниз, он тянул за собой всех остальных. Вода уносила тела, избавляя от необходимости хоронить расстрелянных. Погибло около десяти тысяч человек. Сегодня в память о них чугунная обувь стоит на набережной. В некоторых ботинках можно увидеть трогательные букетики живых цветов, а в детских туфельках – игрушки. Быстро сложилась традиция выпить по бокалу домашнего вина вечером на набережной. Меня всегда снобистски морщащую нос при слове «розе» Будапешт приучил к бокалу прозрачного вина в сумерках в ожидании темноты, когда луна встанет над древней Будой на другом берегу Дуная. Но это потом. А в день приезда нырнули в первый попавшийся ресторан. Просто потому, что дальше уже ноги не шли. Это ваш первый ресторан в Венгрии? Ох, но ну мы постараемся. Самое главное первое впечатление не испортить. Что значит «Паприкаж в Братиславе понравился. Да как вы такое могли сказать? Да я сейчас пойду к повару, и он сделает вам такой паприкаж, что вы не вспомните о Братиславе». «А мы точно в Будапеште. Итальянским духом пахнет». «Замок нет? в парке Варашлигет?» «А, я это выговорила. Одна из главных туристических завлекалочек». Смотрится красивой декорацией. Он, собственно, и есть новострой. Построен в 1896-1908 годах в ходе подготовки к празднованию Тысячелетия обретения венграми Родины. На вид это идеальный, классический замок. И неудивительно, он скопирован с родового замка Корвинов в Трансильвании. Только не хранят его стены древних историй. Прут у замка, где летом катаются на лодочках, несмотря на теплую погоду, уже превратили в каток. И посреди солнечного дня и осенней листвы катается народ на коньках. В парке надо обязательно потереть перо анонимуса, позеленевшей статуи монаха-летописца, чьё лицо скрыто глубоко надвинутым капюшоном, потрёшь – и сойдёт на тебя литературный дар. Говорят, и желание исполняет, и студентам на экзамене помогает. Пугающее впечатление производит потемневший памятник. Кажется, что пуст капюшон, лишь перо сияет, отполированное тысячей рук. В xii 13 веке при жизни был анонимус летописцем при королевском дворе. Вот и сейчас помогает пишущим собратьям. На обратном пути из парка вышли из метро на станции «Октагон», чтобы с одноименной площади... пройти по проспекту Андраши пешком до центра. Хотелось попробовать венгерские ватрушки на их исторической родине в одной из пекарен. И тут оказалось, что венгерских ватрушек в привычном нам виде просто не существует. Зато зашли в старинную кофейню, где на витрине раскатывали тесто, пахло кофе, конечно, венским, а творожных запеканок здесь видов 15, таких, каких я в жизни своей не ела. Мы с удовольствием гуляли по улицам вокруг площади Листа, пили кофе и горячее вино. Катались на старинных трамвайчиках, причем я с врожденным техническим кретинизмом никак проездной билет не могла купить, хотя инструкция в автомате была и на русском тоже. Мне бы тетеньку в кассе по старинке, бездушная машина, ну никак не хотела мне помогать. А в Будапеште по-другому билет не купишь. Пришлось просить помощи зала. Это было легко, в Будапеште все говорили на английском и готовы были помочь, показать, объяснить по первой же просьбе. Легенды Будды. Как многие города, Будапешт имеет два лица. Одно для приезжих, другое богаче и интереснее для жителей. Неизвестный автор. «Сбылась мечта маленькой девочки». Много лет назад министр туризма Венгрии подарил моему дедушке глянцевые проспекты с фотографиями. Там ярко пылали перцы, кружились в танце женщины в народных костюмах, а еще там был Буда. старый город, ставший частью Будапешта, когда Буда и Пешт, разделенные Дунаем, объединились в один город. Давно уже я выбросила пыльные стопки этих проспектов, а зря, нельзя выбрасывать детские мечты. Но до сих пор помню, как перелистывала семилетняя девочка глянцевые страницы, манящие в странствия. Потом было много других стран. Думалось, чего там, какая-то Венгрия. И вот сегодня, на закате, старый деревянный фуникулёр повез нас на гору к имперски монументальному королевскому дворцу, базилике Богородицы, родоначальницы венгров, волшебной птицы Турул. улочкам и бастионам по следам короля Матиаша Корвина и мечтаний собственного детства. Буда место волшебное. Дня не хватит, чтобы все обойти – и площади, и улочки-переулочки, и подземные пещеры со старой аптекой и прочим. Идти сюда надо дважды – на закате и на рассвете. Иначе все будет зря и неправильно, не откроется волшебная красота этого места, где готика сплелась с османским духом. а все вместе с древними преданиями. Даже рыбацкий бастион, самая главная достопримечательность, почему-то меньше всего поразившая всех моих знакомых, побывавших в Будапеште, смотрится по-разному на рассвете и на закате. На самом деле это почти новодел. Строительство начали в 1897 году, открытие состоялось через 8 лет. Шутят, что он выглядит старше своих лет, но это тот случай, когда возраст только на пользу. Эта крепость, никогда не видевшая врагов. Благодаря оживленной торговле рыбой у стен прозвали крепость рыбацким бастионом. Башни его соединены лестницами, хитрыми внешними и внутренними переходами. На площади установлен памятник первому венгерскому королю Иштвану Святому. Церковь Богородицы, или базилика Матиэша, построена в редком для Будапешта готическом стиле. В юго-западном углу храма возведена колокольня высотой около 80 метров, самое высокое сооружение Будайского замка. По легенде, церковь Святого Матиэша сыграла ключевую роль в освобождении Будды от турецкого владычества. В 1686 году множество турок молились в переделанном ими в мечеть храме. Во время молитвы, после попадания артиллерийского снаряда, рухнула стена храма, и прямо перед молящимися предстала статуя Девы Марии. Турецкие войска бежали в ужасе и в этот же день сдали город. Британский телеграф включил базилику Святого Матияша в число 23 самых красивых церквей мира. В церкви находится саркофаг короля Белы III (1172-1196) и его жены Андешетион. Король изначально был похоронен в Секешфейхерваре, как это выговаривают, бывшим в те далекие времена королевской резиденцией. Саркофаг перенесли в Будапешт из секи в 1896 году, чтобы добавить значимости обновленному храму. Это единственное королевское захоронение, сохранившееся после турецкого периода. Сам саркофаг и обрамление изготовлены в XIX веке. Лежат на мраморном ложе две белоснежные фигуры короля и королевы. Зорко хранит их покой верный пес, смотрящий вдаль. опустил голову на лапы лев, нервный, готовый в любой момент напасть на приблизившегося. Створки резного деревянного алтаря святого Имре украшены картинами со сценами из жизни святого. Автором картин является венгерский художник Михай Зичи. Центральная фигура святой Имре, рядом с ним стоят его отец святой Иштван I и епископ Геллерт. Разноцветные фигуры Кажутся персонажами детской сказки в обрамлении разноцветных окошечек картин. И внутренние лесенки-переходы в церкви напоминают расписной терем. Беспрекрасной Элизабеты Сиси тоже не обошлось. Бюст императрицы, которую очень любили венгры, встречает вас, и она словно ведет в бальный зал дворца на фоне разноцветных витражей. Соглашусь, телеграф, на мой взгляд, это один из самых красивых соборов, какие видела. Белоснежная, словно сахарная, острым шпилем, взмывающая к небесам церковь, становится розовой на закате. Мелькают черные плащи с белыми крестами поздним вечером. Рыцари Мальтийского ордена собираются на мессу. В Будайском замке снова львы, как везде в Будапеште. Это не уснувшие отскоки братиславские львы, комнатные собачки, не философские венецианские львы святого Марка и не розоватые, бесформенные с годами стражи итальянских соборов. Львы Будапешта полны собственного достоинства. Они безразличны к суете и смотрят куда-то вдаль, в вечность. Знаменитый фонтан Матиаша – это вырастающая из стены дворца скульптурная сцена на охоте. когда король покорил сердце простой деревенской девушки Илонки, не знавшей, что перед ней его величество. «Эх, хитра наша сестра! Смотришь на фонтан, на девушку, на свиту, на фигуру матяша наверху, ну, конечно, ни за что бы не догадалась наивная простолюдинка, кто у нас тут король». Холм, на котором находится замковый квартал, внутри полый. Под землей он пронизан пещерами, сетями туннелей и погребами, большинство которых было создано во времена Средневековья. Говорят, что по этим ходам можно попасть в любую точку города. Туннели использовались по-разному, по ним убегали от врага, прятались во время войны. Национальный банк Венгрии хранил золотой запас страны в подземном хранилище. Здесь должны были прятать драгоценности венгерской короны в случае необходимости. Тщательное исследование туннелей началось только в 30-х годах прошлого века под руководством исследователя-специалиста Атакара Кадича. Часть их сегодня открыта для публики. Несколько пещер внутри холма использовались как госпиталь во время Второй мировой войны. Рассказывают, что у входа в одну из пещер есть готическая надпись – «Комната Дракулы». Легенда уверяет, что валашский князь умер в Буде и похоронен в лабиринте подземелий. А в самом замке Буды обитают привидения. Когда спускается ночь и пустеет Буда, венгирские короли выходят из стен замка, окруженные придворными, слышен смех и звон бокалов. стук сапог солдат на булыжниках, мелькают дамы в золотых туфлях и рыцари в сверкающих доспехах. Здесь скользят тени казненных на Центральной площади в Средние века. Много легенд и в Пеште. На улице Тёкёле можно увидеть прозрачную фигуру женщины, смотрящую вдаль с балкона. По словам местных жителей, Во время Первой мировой войны в доме жила молодая пара, которую разлучила война. Мужчина ушел на фронт, а жена каждый день ждала его на балконе, опираясь на локти на пропет. По иронии судьбы, муж вернулся на следующий день после смерти жены от испанки. Призрачная женщина ждет мужа до сих пор, а ее каменное изображение легко заметить на одном из балконов. По легенде, у львов на цепном мосту нет языков. Во время торжественного открытия скульптур один мальчик в толпе громко прокричал, что пасти-то пустые. Скульптор Янош Маршалко не смог вынести такого прилюдного позора и пристыженный публикой бросился с моста в Дунай. «Успев крикнуть мальчику, упрекнувшему его, пусть у твоей жены будет такой же язык, как у моих львов». На самом деле это всего лишь легенда. Скульптор только посмеивался, слыша подобные претензии. Львы – это не собаки, которые в жару тут же вываливают свои языки. Так что языки у львов есть, просто снизу их не видно, а сам маршалка спокойно дожил до старости. Еще одна легенда предупреждает, если между львами пройдет или проедет мужчина, ни разу, даже мысленно, не изменявший своей женщине – Львы громко зарычат. Говорят, что до сих пор львы ни разу не зарычали. До горы Геллерт, через мост свободы от дома, всего 10 минут ходьбы. Со своего берега мы любовались горой по вечерам. Красиво смотрелась она на закате, когда заходящее солнце озаряло башенки, турецкие бани, статую епископа Геллерта, принесшего венграм христианство, за что его и бросили с горы в бочке. Но город до сих пор стоит под сенью его креста. Когда же наконец добрались и побродили внутри скальной церкви, построенной в 1926 году, уже стемнело. Фонари лишь слегка освещали дорожки, и не было смысла взбираться темными аллеями наверх к цитадели, построенной Габсбургами, в 1854 году. Революция потерпела тогда поражение, но крепость решили построить. на всякий случай. Но мы предпочли сидеть на скамеечке на краю горы и смотреть, как опускается ночь, и внизу зажигает огни прекрасный город. Так неожиданно настал прощальный день, и мы пошли, куда глаза глядят, а вернее, куда город ведет. Ведь любому городу надо иногда отдаваться вслепую, выбросив карты из сумки и идеи из головы. Если ты городу пришелся по душе, Сам поведет, да так, что потом удивишься. Вот и нас привел. вместо магазина виниловых пластинок, всего-то дверью ошиблись, в магазин-мастерскую скрипок и контрабасов, где лежат они в антикварных шкафах за семью замками. А скрипичных контрабасных дел мастер во фраке с бабочкой. Шикарная пожилая дама за конторкой подожмет губы, заходят тут всякие. А он и скрипки покажет, и даже сыграет пару аккордов из листа. В дверь просто так не войдёшь, она за семью замками, и вход по звонку, а открылась. Эдакая конфетка от Будапешта на память. А потом солнечная дымка, и маленькие парки на другом берегу, и старинная крепость, коей оказался королевский дворец с тыльной стороны, и избушка с жареными каштанами. Прекрасное Будапештское утро конца ноября под синим небом и теплым солнышком – под присмотром птицы Турул, раскинувшей свои крылья над городом. Птица Турул – одна из тайн, которые хранят история и легенды Венгрии. Говорят, что ее изображение было на гербе Атилы. Первые упоминания о ней находили у римских летописцев. По одной легенде она явилась во сне князю Арпаду и указала дорогу к землям 400 лет назад, отбитым Атилой у римлян. По другой предсказала рождение великого полководца. Эта легенда принадлежит перу ныне бронзового монаха-летописца Анонимуса. По третьей легенде птица овладела женщиной из кочевого племени, и ее дети стали прародителями венгров. Так это было или эдак... Но, несмотря на обращение венгров в католичество, бронзовая птица Турул до сих пор простирает свои крылья над городом, а ученые пытаются выяснить происхождение этого таинственного венгерского символа. Давным-давно девочка рассматривала глянцевые книжечки и сочиняла сказку. Про волшебный город в золотых огнях, так похожий на елочную игрушку, он такой же хрупкий, и скрящийся. Эта игрушка с чердака, которую вешали на елку еще про и она чуть потерлась с боков, но от этого стала еще ценнее и еще прекраснее. Только что сумерки зажгли первые огни, но быстро, буквально за минуты, вечерний воздух стал тяжелым и темным на твоей ладони, и на город, как огромное одеяло, опустилась ночь и принесла с собой россыпь звезд. И тогда миллиарды огней рассыпались по мостам, набережным бульварам и загорелись золотом прекрасные дворцы, соборы и замки. А у темной реки, там, где примастилась на перилах грустная бронзовая принцесса Сорванец, печально зазвучала скрипка. В гости к Дракуле Самые лучшие приключения случайны и никогда не происходят там, где вы находитесь. Чтобы их встретить, придется куда-то отправиться. Дьерть Дамакош Варга. Венгерский писатель. Вишеград располагается в живописном местечке в излучине Дуная. Руины старинной крепости хорошо видны из окна поезда. Кажется, что забраться туда просто невозможно, но в любой неприступный на вид замок ведет дорога. Первые укрепления здесь появились еще при римлянах в IV веке. Сама крепость была построена в 1009 году, когда на эти земли пришли мадьяры. В последующие столетия крепость на горе разрушалась и снова отстраивалась. Непродолжительное время Вишеград даже был столицей Венгрии при короле Каруе I Роберте. В 1323 году он решил перенести столицу из Буды в Вишеград, опасаясь за свою жизнь. Король и так был не особо популярен, и когда его кавалерия умудрилась вытоптать виноградники вокруг Буды, не только народ, но и знать зароптала. После возвращения столицы в Буду, Вишеградский дворец был превращен в летнюю резиденцию венгерских королей. Интересно, что при Каруе Первом Роберте в Вишеграде Прошла встреча королей Венгрии, Польши и Богемии, а спустя 650 лет в этом же городе лидеры Венгрии, Польши и Чехословакии подписали декларацию о стремлении к интеграции в европейские структуры. Вишеград был любимой резиденцией самого известного венгерского короля Матьяша I Корвина, которого называют первым ренессансным правителем Восточной Европы. При нем Королевский дворец был перестроен в ренессансном стиле, Матиаш был страстным поклонником искусства и науки, поэтому частыми гостями вишегородской резиденции были выдающиеся поэты, художники, философы эпохи Возрождения, для которых в середине XV века дворец превратился в настоящий рай. Город и дворец дважды разрушались в XVI и XVIII веках. В неизменном виде до наших дней дошла лишь небольшая часть некогда мощной крепости – это башня Шаломона или Соломона. Башня долгое время использовалась как тюрьма. Сюда обычно заключали именитых узников, попавших в плен в ходе военных действий или людей, заподозренных в измене. По легенде, именно в этой башне какое-то время провел сам господарь Валахии Влад Цепеш. ставший прототипом графа Дракулы в романе Брема Стокера. Произошло это во второй половине XV века. А после освобождения из заточения Влад Цепиш даже сражался под знаменами короля Матиэша, как один из его военачальников. Некоторые легенды, как мы с вами уже знаем, рассказывают, что Влад умер в подземельях Буды, другие уверяют, что произошло это именно здесь, в крепости. Существует легенда, согласно которой в графа влюбилась дочь короля Матиаша. Причем влюбилась так сильно, что велела выкопать подземный ход, ведущий в башню, и помогла Дракуле бежать. На самом деле у короля Матиаша не было детей, а Дракула был женат на его племяннице или даже сестре по некоторым источникам. В Вишеграде он содержался вместе с женой, свободно перемещался по крепости. Возрождение дворца началось только в XIX веке и продолжается до наших дней. Когда-то здесь было 350 роскошных залов. Современники называли городский дворец «раем на земле». Во время королевских перов вместо воды отовсюду лилось красное вино. Побродить по уцелевшей башне по следам Дракулы может сегодня любой желающий – Во дворце же можно увидеть лишь несколько реконструированных залов, которые дают представление о былом его величии. Здесь выставлены оружие и доспехи, стоят восковые фигуры. Виды с горы великолепны. Город Святого Андрея. Дома познаешь мир, в путешествии познаешь себя. Белла Хамваш, венгерский философ и писатель. Очаровательный городок Сент-Эндре – это та сельская лубочная Венгрия, которую обязательно надо увидеть, хотя дух здесь на самом деле балканский. В XVII веке многие сербы были вынуждены бежать из родных краев из-за притеснений турками. На месте, когда-то облюбованным древними римлянами, они основали город и назвали его именем святого апостола Андрея – Сент-Андре. Святой Андрей – Сент-Эндре. В начале 20 века его облюбовали художники, и теперь это настоящий городок художников со множеством музеев и галерей. Летом Сент-Эндре превращается в галерею под открытым небом. Здесь множество храмов, в первую очередь православных сербских. Самый приятный способ попасть в Сент-Эндре – приплыть сюда на кораблике, который ходит с апреля по октябрь. Отходят кораблики от площади Вигода и делают по пути остановку возле Батченитер. Один маршрут связывает Будапешт, Вишеград, Сентендре и городок Эстергам с огромной базиликой над Дунаем. Также одной поездкой сюда возят экскурсии. В сент тендре приятно провести день среди невысоких домиков, теплой и приятной атмосферы, гулять, есть марципаны, заходить в музеи. В центре городка более 10 музеев. Есть очень интересные. Например, музей марципана, кондитерского символа Венгрии. Это смесь измельченного миндаля и сахарной пудры с сахарным сиропом. Не только в чешском таборе, но и в Венгрии есть несколько музейчиков марципана. В Сент-Эндре музей марципана Сабо. Музей расположен... На втором этаже на первом работает магазин марципанов, а в соседнем здании расположилась кондитерская от музея. Наряду с прочими известными персонажами и сценками здесь есть русские матрешки и балалайки, все, конечно, из марципана. На создание марципанового Будапештского парламента ушло 60 килограммов марципана и 4 месяца работы. Известная художница, керамистка и скульптор Маргит Ковач долгое время жила в Сент-Эндре. С 1973 года здесь работает музей ее произведений – керамический музей Маргит Ковач. Музей городского транспорта в Сент-Эндре находится прямо возле станции, на которую прибывают электрички из Будапешта. Здесь выставлены экспонаты, которые когда-то ездили по городским улицам и возили пассажиров. В экспозиции ретро-музея не только ретро-автомобили, включая советские машины, но и множество предметов быта того времени. В музее вин проведут дегустацию в винном погребе, научат разбираться в венгерском вине, а вот покупать вино лучше в обычных магазинах. Цены здесь выше. Этнографический музей Сканзен расположен дальше от городского центра, и добираться туда придется на автобусе, либо около часа пешком. Это самый большой этнографический музей под открытым небом на территории Венгрии. Всего на его территории стоят около 400 построек, воссоздающих деревенский уклад жителей Венгрии XVIII-XIX веков. Чтобы ознакомиться со всеми частями музея, здесь даже пущена своя железная дорога. Среди прочих музеев – музеи сербского православного искусства, елочные игрушки, музыкальных шкатулок. На главной площади сент тендре Фотер стоит чумная колонна с крестом и церковь Благовещения. Красивый панорамный вид открывается с замкового холма Темплом Тер у римско-католической церкви святого Яноша. В местных ресторанах готовят блюда венгерской, сербской и греческой кухни – «Так что за Чербой или плесковицей по-сербски вам сюда!» «Кухня королевы Беатричи». «Кто не выносит паприку, прочь из моей кухни!» Шутливая венгерская поговорка. Кто-то сказал, когда у великих шеф-поваров Европы заканчивается вдохновение, они начинают посматривать в сторону Венгрии. При этом общее представление о венгерской или мадьярской кухне – Это горшочки гулеша, тарелки с гусиной печенью и едят это все хорошенько посыпав паприкой под аккомпанемент цыганских скрипок. В этом стереотипе много правды, хотя официальная родина гулеша выбрала в свою кухню традиции многих народов от османов и древних римлян до славян. Венгерских поваров называют первыми в истории специалистами по кухне фьюжен, Так удачно собирали они в свою кухню разнообразные вкусы и ароматы разных эпох и народов. Основные элементы венгерской кухни родились в то время, когда семь мадьярских племен под предводительством принца Арпада прибыли на эту землю в 896 году. Кочевники всегда были в движении, и к седлу их лошади был привязан чугунный горшок, в который вечером над костром, Складывалось и заливалось водой то, что удавалось добыть за день. Так более тысячи лет назад родилось блюдо, впоследствии ставшее гуляшом, одним из четырех столпов венгерской кухни и кулинарной визитной карточкой страны. И сегодня гуляш, пёркёльт, паприкаш и токань – это основы и главные блюда венгерской кухни. На вопрос «Так что же такое гуляш?» Суп или рагу – венгры отвечают, пожав плечами, и то, и другое. Чуть больше овощей и воды – это суп, чуть больше мяса – и это рагу. На протяжении столетий сформировались строгие правила приготовления гулеша. Нельзя использовать муку, вино, соусы и специи, кроме тмина. А вот помидоры или томатная паста, чеснок, зеленый перец или острый вишневый перец вполне допускаются. Название этого блюда, пришедшее в кухни всего мира, именно венгерское. Слово «гуляш» происходит от слов «гуляса», «пастух» и «гуля», «стадо». Это блюдо пастухов и кочевников. «Пёркёльт» готовится из больших нарезанных кубиками кусков мяса, дичи или даже рыбы, говядины, баранины, курицы, гуся, телятины, карпа. Добавляется паприка и много лука, бекон, чеснок, помидоры, зеленый перец при минимальном количестве жидкости. Паприка готовят из курицы или молодой телятины, смешиваются со сметаной перед подачей, добавляют немного муки и подают с клетками. Токань – это рагу из длинных полос говядины, ягненка, телятины, курицы или дичи, приготовленные без воды, чем напоминает монгольские блюда. Добавляют сюда майоран, вино, пиво и сметану. Говяжий токань появился официально в XV веке при дворе короля Матиаша Корвина и готовится с копченым беконом, чесноком, черным перцем, лавровым листом, горчицей, лимонным соком, уксусом, сахаром и тертой лимонной кожурой. Корни блюда гораздо старше. При дворе Матиаша в него были добавлены имбирь и шафран. Мясо настолько популярно в Венгрии, что здесь даже есть блюдо под названием «мясо, фаршированное мясом». Свинина, говядина, телятина и птица здесь панируются, жарятся, запекаются, тушатся на медленном огне с помидорами, луком, перцем и паприкой. Именно во времена короля Матиаша, совпавшие с итальянским ренессансом, изменилась венгерская кухня. Королева Беатричи Арагонская 1457-1508 дочь Фердинанда I короля Неаполя и Изабеллы принцессы Таранто вторая супруга короля Матиаша привнесла в венгерскую кухню пасту, сыры, цитрусовые и мороженое сладкие каштаны чеснок, муку, шафран, лук панировочные сухари использование фруктов с мясом или в качестве фруктовой начинки Беатричи Сделала для венгерской кухни то, что Катерина де Медичи для французской, фактически создав традиционную венгерскую кухню. Беатриче рано лишилась матери и получила хорошее образование при дворе отца в Неаполе. Ребенком она была помолвлена с Джованни де Марцано, сыном герцога Сесса, но Фердинанд I поссорился с герцогом, и свадьба не состоялась. Брат Альфонсо стал неполитанским королем. Сестра Элеонора – герцогини Феррары. Дочь брата Санчо вошла в семью Борджиа. Отец же был самым известным, но и самым жестоким королем Неаполя, которого исторические события тесно связали с Лоренцо Великолепным де Медичи. Неудивительно, что руки Беатриче просили многие принцы. Союз с королем, которого прозвали Ферранте, был интересен. Но ее отец предпочел всем венгерского короля. Матяш I к тому времени уже был вдовцом. На 14 лет старше невесты в 1465 году Фердинанд I предлагал ему в жены свою старшую дочь Леонору, но она венгерскому правителю не понравилась. В 1474 году переговоры с Матяшем возобновились. Новая невеста королю понравилась и состоялась официальная помолвка. Через два года, 22 декабря 1476 года, в Венгрии была отпразднована свадьба. Десять дней спустя Беатрича была коронована королевой Венгрии. Брак гарантировал союз между Венгрией и Неаполем. В 1480 году, когда османский флот захватил город Атранто, принадлежавший Неполитанскому королевству, Матеш послал венгерского генерала Балаша вернуть крепость, что он и сделал 10 мая 1481 года. В 1488 году Матеш на время взял итальянский город Анкона под свою защиту, окружив его венгерским гарнизоном. С появлением Беатричи в Венгрию пришел итальянский дух ренессанса. Не знавшая после приезда местного языка, казавшегося ей варварским, как я ее понимаю, но королева выучила венгерский язык, она заставила весь двор говорить на латыни. Вместе с королевой в Венгрию приехали архитекторы, скульпторы и живописцы, которые ввели в моду традиции итальянского ренессанса. Буддайский замок преобразился, дворец в Вишеграде поражал великолепием. Дома придворных также стали украшаться произведениями искусства. Беатричи поощряла работу короля в библиотеке Корвина. Именно она фактически построила дворец в Вишеграде в качестве резиденции для двора и создала гуманитарную академию. Итальянские гуманисты встречали радушный прием при Венгерском дворе. и король к ним был очень щедр. Беатрича активно участвовала и в политической жизни, но не смогла обеспечить рождение наследника. После смерти Матиаша по требованию венгерской знати она вступила в брак со следующим королем – уласла Владислав II Ягелан, таким образом возведя его на престол. Но проиграла сразу после венчания – Уласло отказался от законности брака, заключенного по принуждению и без согласия папы римского. Последние годы своей жизни Беатрича провела в родном Неаполе. Однако былой роскоши неаполитанского двора она уже не застала, содержание из Венгрии своего бывшего королевства не получила. Тем не менее, она оставила огромный след в развитии искусства, архитектуры и кулинарии в Венгрии. После поражения в битве при Мохаче в 1526 году Венгрия находилась под властью Османской империи более 150 лет. До 1686 года, а некоторые южные области были освобождены еще позже, в 1717 году. За столь долгий срок в венгерскую кухню из турецкой пришли рис, кофе, помидоры и, самое главное, в венгерской кухне – паприка. Они научили венгров готовить фаршированный перец, фаршированную капусту и баклажаны. В это время стали популярны сладости, такие как бисквит или вареники, приготовленные в молоке. И началось выращивание грецких орехов, миндаля, винограда, персика и инжира. Турки приучили венгров пить кофе. В то же время большое количество евреев, поляков, саксов, чехов и словаков поселились в Карпатском бассейне. также внеся свой вклад в венгерскую кухню новыми блюдами. Венгерская кухня достигла своего расцвета во времена роскошных перов Австро-Венгерской империи во второй половине XIX века. В это время поваров отправляли на учебу во Францию, а признанный величайшим поваром Венгрии Йожеф Марчел обучался на кухнях Наполеона III. Габсбурги рассматривали Венгрию как колонию, которая будет использоваться для поставки сельскохозяйственной продукции. В результате Венгрия превратилась в хлебную корзину Центральной Европы, страну с лучшими фруктами, овощами и виноградниками. В конце XIX столетия венгерская кухня переживала Золотой век. Следуя примеру французских поваров, венгры вернулись к своим крестьянским корням и черпали вдохновение в традиционных блюдах, изобретая новые рецепты. В этот период паприка также стала определяющей чертой венгерской кухни. Поговорка гласила, настоящий мадьяр всегда справится с острой паприкой. Красное золото Венгрии не только используется в качестве приправы при приготовлении блюд, но также появляется на столах в ресторанах в качестве приправы рядом с солью и перцем. Есть много видов сушеного и свежего перца, но как молотая специя, он чаще всего продается как горячий или крепкий и сладкий. Должна признаться, что много лет ни я, ни члены семьи не ели сладкие перцы, не нравилось. Венгрия открыла для нас перцы, и теперь венгерский паприкаш – одно из любимых блюд в семье. Сметана, пришедшая из простой деревенской кухни, стала еще одной основой венгерских блюд, наряду с традиционными супами и клёцками. В Центральной Европе венгры оказались самыми изобретательными по линии супов. Такого количества горячих и холодных супов нет ни в одной соседней стране. Как говорят сами венгры, они готовят супы, которые возбуждают, и супы, которые успокаивают. Существует множество супов из рыбы, курицы, чечевицы, грибов и дичи. Холодные супы здесь готовили задолго до того, как они появились в Западной Европе. Среди таких супов, например, вишня, крыжовник и персик в шампанском. Нетрудно догадаться, почему традиционная венгерская кухня вдохновляет европейских кулинаров. Венгерский обед начинается с супа. Обычно это что-то легкое, грибной суп или крошечные бульонные клетки с печенью. Более сытные супы. Это гуляш-левиш из говядины и йокой-баблевиш, густой фасольвый суп, обычно готовящийся из мяса и названный в честь Мора йокой венгерского Чарльза Диккенса. На берегу озера Балатон и на реке Тиса в Сегеде популярен халошле, рыбный суп из вареного карпа и сама, помидоров, зеленого перца и паприки. Версия под названием «рыбный суп пьяницы» считается лучшим лекарством от похмелья. Свежий салат в Венгрии называют витаминным, подается он в сезон. В остальное время это, скорее всего, будет кислый салат, в котором может быть множество ингредиентов, от кисло-сладких огурцов и маринованного перца до квашеной капусты. Такие салаты хорошо сочетаются с мясными блюдами. Традиционный способ приготовления овощей – это фезелек. Или приготовленные дважды венгерские овощные блюда – жареные или вареные горох, стручковая фасоль, чечевица, кабачки или капуста, смешанные с молочным соусом. Иногда к этому блюду добавляют несколько кусочков мяса. Популярны жареные шляпки грибов или блюда из пасты и лапши с сыром. Венгрия славится сладостями и десертами, и это безумно вкусно, например, бисквит с шоколадом и взбитыми сливками, или фламбированные блины с шоколадом и орехами, впервые приготовленные шеф-поваром Кароле Гунделем в период между двумя мировыми войнами. Ресторан «Гундель» неоднократно признавался лучшим рестораном в Венгрии и одним из лучших в Европе. Столик здесь надо заказывать заранее. Именно сюда ведут всех почетных гостей. Историки кухни говорят, что блин на самом деле пришел из Румынии и был распространен по всей Европе римлянами. В Венгрии блины стали тонким и сложным искусством в XVII и XVIII веках. Сегодня их можно найти с любыми наполнителями – от мяса до яблок и молотых грецких орехов. Более сложные пирожные, такие как слоёный шоколадно-кремовый торт с карамелизированным коричневым сахаром и штрудель, наполненный маком, вишневым вареньем или творогом, обычно едят во время чая в кондитерской. Сколько видов этих бесподобных нарезанных кусочками творожных запеканок можно здесь попробовать? Во многих мясных лавках есть отделы еды на вынос под названием буфет, где продаются вареные или жареные колбасы, сосиски, кровяная колбаса, жареный цыпленок и маринованные овощи. Одна из самых популярных закусок – жареное во фритюре тесто с различными начинками, обычно с сыром и сметаной. Погача – разновидность сухой пикантной лепешки, пришедшей из турецкой кухни, обычно подается к пиву. Приходилось ли вам в детстве, сэкономив деньги, выданные на перекусы в школьных буфетах, покупать вредный, жареный, но невероятно вкусный чебурек с горячим бульоном внутри и хрустящим слоящимся тестом. Лангуш напомнит вам те времена. Это вредно, сытно и вкусно. Даже заботясь о здоровом образе жизни, вы не устоите перед ароматом только что испечённых лангушей на Будапештском рынке. а рядом огромные ломти хлеба будут намазаны горчицей, а на них уложены тающие ломти сала, а по соседству в теплые круглые хлебы разливают гуляш. Название происходит от слова «ланг», означающего «пламя» на венгерском языке, поскольку плоский хлеб пекли в пепле камина. Но современный лангаш больше не готовится таким образом. Тесто для лангаша состоит из воды или молока и муки, дрожжей и соли. Его обычно едят отдельно, как разновидность уличной еды, только что обжаренным в горячем масле, покрытым сметаной и сыром, или без начинки, просто натертым чесноком и солью. Иногда повара смешивают картофельное пюре с тестом, чтобы сделать вариант под названием крмплеш лангаш. Давным-давно, когда венгерские крестьяне пекли хлеб в каменных печах, они экономили немного теста, чтобы приготовить угощение на завтрак под названием лангош. По другой версии, лангоши пришли в Венгрию с турками. Еще немного популярных венгерских блюд. Венгерский куриный бульон родился в ресторане «Гундель». Это бульон, приготовленный с курицей или мясом индейки с добавлением моркови, петрушки, лука, хрена, сельдерея, имбиря, грибов, гороха и вермишели. Прекрасен в холодные зимние дни. Куриный бульон с клёцками варят с петрушкой, морковью и хреном, но прежде всего с аппетитными клёцками, в которые иногда добавляют печень. Это одно из самых типичных домашних венгерских блюд. Жареная утка – типичное блюдо в зимний период. Мясо утки отлично сочетается с картофелем и красной капустой в качестве гарнира. Утка широко используется и в еврейской кухне в Будапеште. Еврейскими заведениями этот город славится по всей Европе. Печеный картофель с колбасой – душа сельской венгерской кухни. Это котелок с печеным картофелем с добавлением вареных яиц, колбасы и бекона в сметане. И это безумно вкусно и сытно. Кроме знаменитого гунделя, среди самых известных ресторанов в Будапеште – кадр и кишпец. Кишбудагенге – Элегантный семейный ресторан в Обуде, открытый в 1992 году с интерьерами 30-х годов XX -го века, специализируется на гусиной печени. В провинциальном ресторане «Эстергам подают современные оригинальные венгерские блюда. В Шопране готовят сама из паприки с вешенками, хрустящие утиные ножки и утиные грудки. Стильный ресторан «Икон» в Дебрицене. Один из лучших нововенгерских ресторанов в провинциальной Венгрии. Здесь подают фуа с пюре пряный хлеб, а гусиная печень – традиционный продукт для Венгрии. вен де итхас ресторан в Сегеде, где можно попробовать знаменитый рыбный суп по сегедски. Но по-настоящему народные блюда готовят на рынках, особенно перед Рождеством, и к исходящим парам, чугункам и кастрюлькам стоят очереди.